Глава шестнадцатая. Шестое декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария, горящая промывочная. Шестое февраля 2015-го. Всякий раз, выезжая на место преступления или присутствие на вскрытии, капитан жандармерии Патрик Лемуан снимал обручальное кольцо и прятал его в карман джинсов. Он никогда не говорил об уголовных делах своей жене и тем более двум детям-подросткам, и этим жестом тоже как бы оберегал семью от ужасов, связанных с его профессией. В этот ранний вечер, в феврале 2015 года, он был в числе первых прибывших в лес. Деревья стояли голые, черные, выжженные холодом, словно брошенная сюда армия скелетов с того света. Земля похрустывала под ногами. Слой инии окутал все блестящими кристалликами, заморозив всякую попытку жизни Патрик любил природу, но с тех пор, как работал над делом Фредди, ненавидел леса Руководитель расследования приехал со своим руководителем операции Арно Новицкий сорокалетним мужчиной польского происхождения и еще двумя жандармами из своей группы Фредерик Мандрие тоже должен был прибыть с минуту на минуту. Команды местной бригады опрашивали прохожих, которые их вызвали. Мощные галогенные лампы заливали все вокруг белесым светом. Эксперты из научной полиции натягивали желтые ленты с надписью «Национальная жандармерия» вокруг места преступления, если можно было назвать это так. Десятку присутствующих... Открывалась омерзительнейшая сцена. Трупа не было. Была одежда мальчика, набитая соломой для придания объема и приколоченная гвоздями к широкому стволу. Чучело. На сей раз на нем была белая майка сборной Франции по футболу с номером девять, Оливье Жеру. Черные тренировочные брюки и кроссовки 33-го размера. Майка была запятнана кровью, словно брызги разлетелись от резкого взмаха. Вся одежда в разрезах, по большей части на уровне груди. Полотняный мешок, тоже набитый соломой и приколоченный сверху, служил головой. Глаза в форме звезд, рот с острыми зубами и крючковатый нос были нарисованы черным фломастером. Эта дьявольская голова была увенчана шевелюрой, явно человеческой. Это был не скальп, но сыщики полагали, что Фредди обревал головы своим маленьким жертвам машинкой для стрижки волос. На этот раз пряди волос, приклеенные к полотну, были белокурыми и жесткими. Судя по их длине, они принадлежали девочке. Одежда мальчика — волосы девочки. Патрик Лемуан и его люди видели такую же жуткую фреску в третий раз за год с небольшим. Он вспомнил первое чучело, обнаруженное в июне 2014 года, 8 месяцев назад, в Кампьенском лесу, в сотни километров отсюда. Тогда на нем была одежда девочки, платье, забрызганное кровью, изрезанная майка, туфли, носочки, пропавшей 3 месяца назад. Ее звали Алисой. Одежда была пропитана ее кровью, но волосы, приклеенные к голове из полотняного мешка, были чужие. Позже выяснится, что волосы эти принадлежали Виктору, 13 лет, пропавшему накануне страшной находки. Алиса, Виктор и Артур. Эти три имени крутились в голове Патрика днем и ночью. «Детишки, черт побери!» Как приходить домой, оставляя их историю за дверью или в глубине кармана? Как смотреть на собственных детей, не думая о них? Несмотря на все его усилия, отношения с женой портились, потому что он все держал в себе. Ведь изувеченный труп или жертва изнасилования не то, чем делится с семьей за воскресным обедом. «Ты не передашь мне курицу?» «Знаешь, мы нашли женщину, зарубленную топором. Сегодня утром у нее дома». Собственные потемки разъедали его изнутри. «Надо пошевеливаться», — сказал он, глядя на черное небо и чувствуя, как усиливается ветер. «Скоро опять повалит этот пакостный мокрый снег, и мы все превратимся в сосульки. Сточертела эта дерьмовая погода!» По его распоряжению, руководитель операций сделал все необходимые звонки, чтобы подтянуть людей и технические средства в ближайшие часы. Завтра с первыми лучами рассвета лес, пруды, овраги прочешут в поисках тела. В прежних случаях трупа не было, но Патрик Лемуан не хотел ничего упустить. При оказываемом на него давлении и национальном масштабе дела он не мог допустить прокола. Послышался шум машины В сотне метров на лесной дороге, едва заметной среди деревьев Он увидел Фредерика, паренька из вармута Патрику нравились его спокойный нрав и скромность Мандрие был не из горлопанов и не любитель повыступать Не был он и гениальным сыщиком, каких можно увидеть в сериалах Но работу свою делал быстро и хорошо, только и всего «Были сообщения о новом исчезновении?» — спросил Фредерик, бросив взгляд на жуткую картину. «До нас пока ничего не дошло, но очень вероятно, что скоро мы узнаем скверную новость». Фредерик подошел к черно-желтым лентам, огораживающим место преступления, и посмотрел на чучело. Одежда, полотняный мешок, неизвестно чьи длинные светлые волосы на нем. Все это смахивало на творение безумца. «Волосы-то похожи девочки», — заметил он. «Это значит, что Фредди ее уже похитил, и что, если все это подтвердится, исчезновений у нас будет четыре». Он выполнил свою квоту. В голове у Фредерика засело слово в слово послание, полученное бригадой через несколько дней после первого исчезновения. «Будут еще трое. Ни одним больше, ни одним меньше». Он отлично помнил слова своих коллег, помнил, как они негодовали и как все были уверены, в том числе и он, что возьмут Фредди, прежде чем он успеет снова взяться за свое. Запал новичка, верящего, что изменит мир. И большое разочарование. Он внимательно всмотрелся в шляпки гвоздей, которыми было прибито чучело. Гвозди диаметра 110, новенькие, стандартные, вероятно, те же, что и на прежних чучелах. Он так в этом поднаторел, что мог назвать цену за сотню и перечислить все магазины в округе, где продавали этот скобяной товар. Он повернулся к дороге. «Это же Д-151! Тебе это ни о чем не говорит?» Лимуан пожал плечами. Фредерик указал пальцем на вираж. «А должно бы. Авария, в которой погибли отец Абигель и ее дочь, произошла меньше, чем в сотне метров, вон на том вираже».